Место действия. Ресторан с отдельными помещениями для проведения переговоров. В одной такой закрытой от посторонних глаз и ушей комнате, за столиком, друг напротив друга, сидят президент Сэн Хён и лидер оппозиционной партии, господин Вин Чон. Вступительная часть беседы, когда произносятся мало что значащие, но обязательные слова, прошла, и встречающиеся стороны переходят к вопросу или вопросам, которые и вынудили их ко встрече. По крайней мере, одна из сторон уж точно переходит. Время действия – вторая половина дня. Господин Ценхен, я хочу, чтобы вы дали оценку моему предложению, которое я намерен озвучить. Я пребываю в уверенности, что оно будет интересно вам как руководителю и владельцу музыкального агентства. Внимательно слушаю вас, господин Винчон. Вежливо наклоняя в ответ голову, отвечает Сэнхён. Сабаним, я буду краток и не стану попусту занимать ваше время. Но, однако, не удержусь от сравнения, чтобы сделать мою речь более зримой. Кровь – это важнейшая часть человеческого тела. Разнося с собой по телу кислород и питательные вещества, она дает телу жизнь и энергию для борьбы и свершений. Не сильно покривлю против истины, если скажу, что кровь для человеческого тела Это то же самое, что для политической партии ее члены. Чем меньше крови в теле у человека, тем он слабей. Точно так же, чем малочисленнее политическая партия, тем она малозаметнее и тем меньше у нее шансов на долгую политическую жизнь. Сенхен с серьезным видом молча кивает, соглашаясь. «Для любой политической партии вопрос о ее численности стоит всегда в приоритете», продолжает говорить Вин Чён. Чем больше у нее активных членов, тем большие дела и свершения она может делать, строить планы. А активные – это прежде всего молодые, люди, переполненные энергией и желанием сделать окружающий их мир лучше и справедливей. Винчон делает паузу и смотрит на Санхёна, ожидая его реакции. Тот несколько секунд молча смотрит на него в ответ. «К молодости хорошо бы иметь мозги», С некоторым скепсисом в голосе, наконец, говорит он. Хотя бы иногда. «Мозги у партии есть», – успокаивает его Винчон. «Ей нужны мускулы». «И если я вас правильно понимаю, то для этого вам нужна Агдан», – подводит итог хождению вокруг да около «Да», – подтверждая, кивает Венчон. «Агдан, вы совершенно правы». «И как вы себе представляете то, что будет происходить?» Интересуется Сэнхён. «Я не знаток технологии шоу-бизнеса, Сабаним», признается Винчон. «Против вашего многолетнего опыта и знаний я словно ученик младшей школы против профессора университета. Но я знаю, что мне нужно, и поэтому хочу получить ваш ответ. Возможно ли получить желаемое мною или нет?» Давно уже известен тот факт, что в мире существует проблема детей и родителей – Вырастая, дети стремятся уйти из-под родительской опеки, жить самостоятельной жизнью. И вот этот уход подростки выражают в виде протеста, отрицая образ жизни своих родителей и стараясь придумать что-то свое. Свою моду, свою музыку, свои прикольные штучки. Все через это проходят. Потом подростки вырастают, у них появляются свои дети, они сами становятся родителями и все повторяется. Но сейчас не об этом. «Бунтарям нужен лидер, образец, в котором воплощаются все их подростковые чаяния, и за которым они готовы идти», – говорит Винчон и задает вопрос. «Президент Санхён, вы могли бы сделать такого лидера из Агдан?» Президент Санхён, не удивившись заданному вопросу, задумчиво смотрит мимо собеседника, обдумывает. «Подросткам нравится бунтовать против взрослых и их консервативных взглядов», говорит Винчон, желая помочь ему в принятии правильного, по его мнению, решения. У Агдан уже создан, или практически создан, имидж разрушителя традиций. «Думаю, чтобы стать лидером для подростков в их борьбе против взрослых, ей нужно совсем немного, совсем малость». Санхен переводит взгляд на политика, но продолжает молчать. Протесту у молодежи востребован всегда, продолжает убеждать его тот. Причем он ею же и оплачивается. Хорошо оплачивается. Как пример, можно привести госпожу Амура из Японии. Ведь в Японии буквально амуромания. И это при том, если вы вдруг не знаете, что госпожа Амура построила свой имидж именно на протесте против существующих в индустрии правил. Сделала татуировку и показала ее, ввергнув буквально в шок всю Японию. Конечно, кроме протеста, у госпожи Амура есть еще и талант и красота. Но у Агдан это тоже есть. Даже я бы сказал, что она превосходит Амура по качеству протеста. Выступление против системы образования и критика работы Министерства иностранных дел – это не татуировка. Поклонницы Амура носят высокие сапоги и короткие юбки, которые считаются ее личным стилем, говорит Санхен. А что будут делать поклонницы Агдан? Критиковать руководство страны? Вы уверены, господин Винчон, что нация это переживет? «Ну так тем более, не стоит пускать все на самотек», отвечает ему Винчон. «Нужно управлять всеми процессами, происходящими в обществе, какими бы они ни были. Потеря управления грозит катастрофой всему, будь то машина, музыкальное агентство или страна». Санхён на это согласно кивает. «А как вы собираетесь держать ее под контролем?» Спрашивает он, имея в виду Юнми. Вы просто не представляете, с кем хотите связаться. Но вы же как-то это делаете? Удивляется вопрос у Винчон. Это непросто, признается в проблеме Сэн Хион. Порою совсем непросто. А что вы хотите получить в результате реализации вашего проекта? Политики должны смотреть в будущее, отвечает Винчон. Если они это не умеют или не делают, то это плохие политики. Вы же знаете, как говорят в народе, дети растут быстро, а чужие дети еще быстрее. Сегодня Агдан и ее поклонники несовершеннолетние, но через 2-3 года они станут полноправными членами общества с правом голоса. Если за это время они сумеют воспринять идеи Корейской национальной партии, все это время будут видеть ее жизнь, принимать в ней какое-то посильное, разрушенное в рамках закона участие, то став взрослыми, они, если даже не станут ее членами, с большой долей вероятности будут голосовать за нее. Я на это надеюсь и даже в этом уверен». «Я понимаю ваш интерес», – кивает Цэнхён. «Но у Юнми есть семья, есть жених. Как они посмотрят на то, что ее попытаются вовлечь в политику? Вы с ними уже разговаривали?» «Нет, я с ними не разговаривал», – признается Винчон. «Я имел беседу с генералом Имчхему и нашел у него достаточный уровень понимания проблемы». Генерал согласен с тем, что патриотическое воспитание молодежи является одной из забот нашей армии, поэтому он уверил, что с его стороны будет оказана всяческая необходимая помощь. Конечно, в пределах его возможностей. Но он также справедливо заметил, что вряд ли сможет проводить ту работу, которую проводят агентства. В армии обучают солдат, а не артистов. «Господин Имчхему сказал, что может помочь различными ресурсами при проведении мероприятий, но обучить артиста у него не смогут. Он сказал, что это ваша работа, и это зависит от вас. Поэтому я пришел к вам. Если вы скажете, что не сможете создать для Агдан требуемый имидж, или не хотите это делать, то разговаривать с членами ее семьи нет никакого смысла. Если же это возможно, то думаю, что получу их согласие». Когда согласны армия и агентство, трудностей особых в этом не будет». Санхен, понимающе наклоняет голову. «Татуировка – это, в общем-то, личное дело», – помолчав, говорит он. «Как вы правильно заметили, критика правительства – это совсем другое дело. Эстрада и политика не должны соприкасаться. Артист, занявшийся политикой, обычно долго в индустрии не держится». Санхен поднимает глаза и вопросительно смотрит на собеседника. «Наверное, мне сразу стоило сказать, как я примерно вижу это», – отвечает ему тот. «Никакой критики правительства Атагдан быть не должно. Для этого есть оппозиционные партии, это их обязанность и работа. Атагдан я ожидаю участия в проводимых партий мероприятиях, вроде таких, как оказание помощи малоимущим, сбор пожертвований». Митинги к памятным датам, благотворительные концерты. Там, где бы она могла появиться и сказать несколько слов благодарности в адрес организатора. В общем-то, это все, что мне видится в ее политической деятельности». Сенхен задумывается над услышанным. «Если так, то, другими словами, вы хотите закрепить за собой право использования ГДАН в своей политической деятельности», подумав, говорит он, «исключительное право». Чтобы другие партии не могли это сделать. Ну, скорее всего, что-то вроде этого. Подумав, кивает, соглашаясь с ним Винчон. Тогда я не понимаю ваших требований по имиджу. Признается Санхён. Зачем именно протест? Акдан достаточно быть просто популярным, и вы получите то, чего хотите. Возможно, вы правы. Не спорит с ним Винчон. Но просто популярных исполнителей много. И, не выражая протест, они не имеют такую аудиторию подростков, какую имеет та же госпожа Амура. Статистические аналитические исследования показывают, что протест сейчас в моде. Он востребован у молодого поколения, и он дает наибольшую отдачу. Поэтому я и говорю об изменении имиджа. Простите, возможно, мои слова звучат дилетантски. Я плохо разбираюсь в вашей индустрии, господин сен -Хюн. Но бунтарь в костюме кролика выглядит для подростков как-то недоверительно. Я бы так это сформулировал. Хорошо смотрятся электрогитара, кожаная куртка и те же высокие сапоги, которые рекламирует госпожа Амура. Ну и песни, конечно, соответствующие. Точнее, слова в них. Нужны такие, чтобы призывали куда-то идти, чего-то добиваться, бороться. Если коротко, романтика протеста. Скорее всего, я выразился достаточно сумбурно, но надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать, господин Сэнхён. Сэнхён кивает в ответ с задумчивым видом. Политика это рискованное занятие, помолчав произносит он. Можно потерять голову, даже не успев понять, почему. Сэнхён смотрит в глаза собеседнику. Шоу-бизнес рискованное занятие, отвечает ему тот, не отводя взгляд. Можно потерять все, так и не поняв почему. «Мы оба с вами, господин Цэнхён, занимаемся рискованным бизнесом. Но, тем не менее, занимаемся им каждый день, хотя и знаем, что это рискованно». «Но я знаю, ради чего это делаю», – сообщает Цэнхён. «Понимаю вас», – вежливо наклоняет голову политик и, вытерев руки влажным полотенцем, берет кожаную папку, лежащую на краю стола. «Партия, как и любая другая организация, имеет средства». которые она тратит в результате своей деятельности, говорит он, вынимая из папки лист бумаги. «Вот взгляните», – предлагает он, протягивая лист Санхёну. «Это усредненные суммы затрат на проведение различных мероприятий, состоявшихся в прошлом». Санхён заинтересованно смотрит в лист. «Кроме этого, партия имеет ряд подконтрольных ей информационных каналов», – говорит Вин пока Санхён знакомится с цифрами. И если возникла вдруг такая ситуация, как с SBS, где вам отказали в эфире, вы можете рассчитывать на них. Конечно, это всего лишь кабельные каналы, но без доступа к поклонникам вы не останетесь. Кроме этого, у нас есть в Сеуле две радиостанции. Да, согласно, кивает головой Сон Хён, досмотрев лист до конца. Цифры говорят о том, что ваша партия серьезно относится к работе с электоратом. Очень серьезно. Тоже кивнув, соглашается с ним Винчон. Более того, в особых случаях бюджеты мероприятий легко пересматриваются в большую сторону. Мы считаем, что вкладываем деньги в будущее страны, а на будущем экономить не стоит. Совершенно согласен с вами, господин Винчон, отвечает Сон Хён. На будущем экономить нельзя. Что я могу ответить вам на ваше предложение? Первое, что приходит на ум, что я вам искренне благодарен за то, что вы занимаетесь воспитанием молодежи и видите возможность моего агентства и его артистов принять в этом участие. Благодарю вас». Санхён наклоняет голову в жесте благодарности. Винчон тоже вежливо наклоняет в ответ свою голову. «Второе, что я могу сказать, поднимая голову, произносит Санхён. это то, что я озадачен. Скажу прямо». Моё агентство никогда не занималось подобным видом деятельности, и у меня нет опыта, как и готового прямо сейчас ответа». Винчон делает понимающее выражение лица. «Но предложение, сделанное вами, уважаемый Винчон, очень интересное и благородное в своём содержании», продолжает Сэнхён. «Воспитание молодёжи – это забота о будущем. Как мы её воспитаем, такое будущее и будет у нашей страны». Однако это представляется непростым делом. Уже сейчас понятно, что проект нужно рассчитывать на срок в несколько лет и тщательно обдумать, какие препятствия возникнут на пути его реализации и какие затраты потребуются для его удачного завершения. И достижимо ли оно – удачное завершение? «Мне нужно подумать над вашим предложением, господин Винчон», – подводит итог своим словам Сэнхён. «Я понимаю вас, господин Сэнхён». отвечает Винчон, это дело представляется большим и объемным, и мой приход к вам – это всего лишь попытка начать наш диалог. Рад, что вы готовы внимательно рассмотреть мое предложение. Сколько на это вам потребуется времени с Я думаю, помолчав, отвечает Санхён, что в течение месяца буду готов дать вам ответ. Великолепно, отвечает Винчон, с нетерпением буду ждать.